Глава четвёртая. Осторожно продвигаясь вперёд, мы с Вячеславом предпочitali молчать, прислушиваясь к разным шорохам и звукам. Вокруг трещали кузнечики, проносились жужжав пчёлы и осы, шелестели листвой подсолнухи, послушно поворачивающие головки за солнечным диском. Мы шли, а поле всё не кончалось. Казалось, что ему нет ни конца, ни края. Чтобы хоть чем-то занять себя, Из-забыть о кровоточащей ране, я отломила одну из цветочных корзинок и выбила из него спелые крупные семечки. Предложила немного Вячеславу, но тот отказался, заверив, что есть пока не хочет. Как вы думаете, Женя, они захватили мою жену или нет? Через какое-то время спросил Конышев. Если честно, не знаю, хотя это и очень плохо. Почему плохо? Переспросил Вячеслав. Вы ведь не ясновидящие и не можете всего предугадать. Это так, но не объявили вам о теперь и нам всем войну. А у войны свои законы и порядки. Эта игра идёт на человеческой жизни. Суть её не в том, чтобы всех уничтожить. Суть в том, чтобы перехитрить противника, чтобы даже в случае победы тот оказался проигравшим. Как говорил главный герой фильма Азорис из стихии: "Война это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает". Мы вот с вами противника не понимаем, что очень плохо. Это на руку ему, а не нам. Да как его поймёшь, если даже не знаешь, кто он, обречённо вздохнул Вячеслав. Этого верно подметили, согласилась я. Чтобы вести игру на равных, нужно знать, кто играет на другой стороне. Имя этого врага мы пока не знаем, но зато нам известна его цель убить меня, едва слышно вымолвил Конышев. Не совсем, не согласилась я, потуже затягивая повязку на руке. Скорее, он хочет приостановить создание программы невскрываемых кодов. Для этого нужно убрать вас. Допустим, что именно хакеры прислали вам письмо, якобы написанное вашей женой. Ну, откуда они? Допустим, просто допустим, перебил я Конушева. Для чего они это сделали? Естественно, чтобы выманить вас, заставить поехать за супругой. Учитывая то, что покушения велись на всём пути нашего следования, место её пребывания им также хорошо известно. Вот тут-то и начинается непонятное. Почему бандиты не захватили женщину, а затем не вынудили вас прибыть туда, куда им нужно и удобно собственным ходом? Они ведь должны понимать, что ради жены вы пойдёте на всё и исполните любое их требование, вплоть до утаивания её похищения от ваших спонсоров. Почему же тогда не сделали этого? К чему столько сложностей и преград, когда всё можно было бы значительно упростить? Я тоже не понимаю. Мы очень боюсь, что Вики причинят какой-то вред, а ещё боюсь, что её уже давно нет в живых. Что вы такое говорите? воскликнула я. То, что думаю, сухо заметил Коношев. Это же логично. После того, как им не удалось убить Они решили сломить меня психологически, понимая, что после такой потери я не смогу вернуться к работе. Или же наоборот, обозлиться ещё сильнее и с удвоенной силой возьмётесь за дело, возразила я. Согласитесь, ведь они не в курсе вашего образа мыслей, а потому вряд ли рискнут так поступить. Психологическое воздействие не всегда срабатывает, как хотелось бы. И потом, наши противники, судя по всему, люди решительные. и предпочитает силовые методы. Так что ваше предположение скорее всего ошибочно. Возможно. Хотя не знаю. Уже ничего не знаю, вздохнул Вячеслав. Я промолчала, продолжая продвигаться вперёд. Прошло примерно минут 20, прежде чем мы наконец выбрались с поля на дорогу. Но прежде чем покинуть ставшие родными подсолнухи, я обследовала окрестности и лишь затем вернулась за Вячеславом. Мы выбрались на трассу, немного прошагали вперёд, дабы отыскать столб с километровой отметкой. Оказалось, что от города мы уже очень далеко, а до следующего населённого пункта тоже не весть сколько. Я достала сотовый и набрала номер Александра. Тот ответил не сразу, заставив меня слегка понервничать. "Ты что так долго не отвечал?" накинулась я на мальчишку, когда связь всё же установилась. Так получилось, не нашёл оправданий юноша. А вы что, уже на трассу вышли? Да, конечно. Я сообщила наши координаты. А как у тебя дела? Всё ещё в поле. Не хотя признался Александр. Я ушёл в одну и в другую сторону шёл. Не кончается оно. Ты что, вообще не ориентируешься на местности? Ужаснулась я. Ну да, промямлил мальчишка. С детства топографическим кретинизмом страдаю. Ну ладно, в городе-то хоть тут поле, чёрт знает, куда идти. Да. После того, как ты там погружил, действительно не сообразишь, вздохнула я. Какие-нибудь посторонние звуки слышишь? Машины, например. Нет, только стрекозы да кузнечики. Что ж с тобой делать-то? невольно вздохнула я. Но тут Вячеслав подсказал: "Пусть ориентируется по солнцу. Скажи ему, с какой стороны оно должно быть, и пусть движется в нужном направлении". Я немного расстроилась от того, что такая удачная мысль пришла в голову не мне. Но быстро подавила досаду, посмотрела на небо и принялась объяснять юноше, как ему добраться до дороги. Александр, кажется, понял и пообещал, что будет не просто идти, а бежать, чтобы нам не пришлось ждать его слишком долго. Пожелав ему удачи, я отключилась. Что будем делать теперь после необычной паузы, спросил Вячеслав. Думаете, стоит ждать парнишку, или может, пусть выбирается с поля до да возвращается домой пока цел? А мы уж с вами сами как-нибудь до места доберемся. Не зачем ему рисковать. Я думаю так же, согласилась я с Вячеславом. Мне не особенно хотелось торчать здесь неизвестно сколько, тем более что рано то и дело напоминало о себе. Пусть возвращаются и сообщит в милицию о случившемся. Покажет место, где все произошло. Они заберут тела. Тогда позвоните ему еще раз, предложил Конышев, недослушивая. Я кивнул и заново созвонилась с Александром. Когда я вкратце поведал о своём решении, мальчишка возмутился. Нет, не хочу и не буду возвращаться. Я обязан быть с вами, хранить Вячеславы и вас. Тебя самого хранить нужно, возразил я строго. Хватит. И так уже троих потеряли. А их ещё между прочим отыскать нужно. Вот ты этим и займёшься. Всё понял? Понял, сквозь зубы ответил Шиханов. Ему совсем не хотелось отставать от нас, но сейчас не до геройства. Я, конечно, была благодарна парню за всё, что он сделал, за то, что не сдрейфил, но подставлять его более не могла. В таком случае лови машину и сейчас же марш в город, приказала я, а затем чуть спокойнее добавила. Мы на тебе рассчитываем, очень. Хорошо, я всё сделаю, как вы сказали, пообещал паренёк и, пожелав нам удачи, отключился. Теперь уже я вышла на дорогу и принялась ловить попутку. Как на зло все автомобили проносились мимо, даже и не думая останавливаться. Я не сразу поняла, чем это вызвано, но потом, осмотрев себя и Вячеслава с ног до головы, сообразила, что столь подозрительным типом, как мы, пыльным, окровавленным, в изорванной одежде и со царапанными лицами, с налипшей травой и репьями, бессмысленно надеяться на удачу. В таких обстоятельствах рискнет остановиться только сумасшедший. Но на таких сегодня явно был не урожай. Похоже, придется идти пешком, заявил я Вячеславу после нескольких неудачных попыток поймать такси. Мы с вами слишком несолидно выглядим, чтобы нас подвозили, а люди сейчас сами знаете какие пуганные. Сколько до следующего населенного пункта? Попытись, интересовался Вячеслав. Не знаю, но наверняка много. В таком случае, может быть, попробовать остановить машину при помощи этого? Мужчина вытащил из своего кармана пластиковую кредитную карточку и протянул её мне. Как думаете, это прибавит нам солидности? Пожалуй, что да, произнесла я в ответ, затем взяла кредитку и зажав её между двумя пальцами, выставила руку в сторону. Несколько машин прошли мимо, словно водители не замечали этой вещицы, но одна всё же остановилась. Это был старенький Жигулёнок Василькового цвета, с помятыми дверцами, без одной фары и с треснувшим лобовым стеклом, залепленным синей изолентой. Но в нашем положении нам и это развалюха казалась за счастье. Мы с Вячеславом подскочили к окну водителя и я спросила: "Подбросишь до тепловки?" "Нет, это слишком далеко, только до Юрловского района". "Хорошо, давай хотя бы до Юрловского", сразу же согласилась я. "Сколько дадите?" Не спешил соглашаться Вадила. Ему было уже, наверное, лет пятьдесят, а может и больше, но выглядел он довольно-таки бодрый для своих лет, даже свежо. А сколько хочешь? Ну, мужчина оценивающе окинул нас взглядом, судя по тому, как вы выглядите, везти вас в город вряд ли кто согласится. Так что придется раскошелиться. За тысячу отвезу. За сколько? возмущенно переспросила я, опешив от подобной наглости. Да, мы, конечно, не в лучшей форме, шансов поймать другую машину немного, но ведь они всё же были. Решив, как следует наехать на бессовестного нахала, я уже открыла рот, но тут мне на плечо легла рука Вячеслава, и он тихо произнёс: "Тысяча, так тысяча, только доставьте до места". Да вы что, это же обдираловка настоящая, не могла угомониться я. Да за такие деньги нас до подъезда надо доставить, да еще ковровую дорожку до крыльца расстелить и лепестками роз посыпать. Не хотите, как хотите. Равнодушно пожав плечами отвернулся старик. Найду других желающих. Дачников в этот пор хоть отстреливай. Ладно. Сквозь зубы протянул я, понимая, что дедок и в самом деле прав. Вряд ли кто еще рискнет остановиться. Да и тормознул он лишь потому, что ему терять нечего. Денег у него нет, машина такая, что он на нее не позарешься. Пришлось соглашаться. Мы залезли на задние сиденья. Жигулионок сорвался с места и со скоростью аж шестьдесят километров в час покатил в сторону Юрловки, небольшого поселка городского типа до статуса города, которому не хватало всего нескольких сотен жителей. Но это не мешало поселку развиваться, обзавестись несколькими школами и детсадами, собственными банками и больницей. На карточке хоть что-нибудь есть? Поглядывая на нас через зеркало, поинтересовался любопытный дедок. А то, может, зря везу, пуста она. Есть, уверенно ответил ему Вячеслав. Старика его ответ успокоил, и он, начав напевать себе под нос какую-то дурацкую песенку, радостно покатил дальше. Мы сидели сзади молча. Да и о чём было говорить, учитывая наше незавидное положение. Я старалась прикрывать рукой рану, боясь, что старик, увидев кровь, испугается и выбросит нас на полпути. Скорее впереди показались первые постройки юровки. Это были небольшие, большей частью деревянные домики с дворами и полисадниками. Проехав мимо массивного каменного указателя с высеченным на нём названием посёлка, мы покатили по направлению к центру. Частные домики соседствовали с высотками, а ближе к самому центру последние заполнили всё пространство. Чувствовалось, что центр постепенно обустраивается и модернизируется. Здесь и дорога была хорошей, и виднелись рекламные щиты, встречались и магазины. Через несколько минут мы въехали на центральную площадь. Здесь, мимо административных зданий и памятника павшим солдатам, находилась почта. А чуть дальше расположились несколько магазинов и продуктовый рынок. Больше всего народу понадобилось. Больше всего народу наблюдалось около него, чуть меньше у автобусной остановки. Но наш дедок тормознул машину не на площади, а возле банкомата. Заглушив мотор, он, обернувшись к нам, распорядился: "Кто-нибудь один пусть идёт за деньгами, а другой останется, а то, знай я вас, свалите не заплатив". "Он слепой, разве вы не видите?" ответила я в свою очередь. "А пин-коды его карточки я не знаю. Так пусть он вам скажет". Приспокойно парировал дедок. Вячеслав не дал мне возможности возразить и спокойно продиктовал цифровую комбинацию. Устало вздохнув, я покинула машину, подошла к банкомату, вставила пластиковую карточку и принялась набирать нужные реквизиты. Скорее на экране появилась строка с просьбой подождать, а пару минут спустя пришло невероятное сообщение: "Счёт пуст". То есть как пуст? громко удивилась я и повторила набор решив, что где-то допустила ошибку. Результат оказался точно таким же. Пришлось вернуться в машину и сообщить Коношеву о наших неприятностях. Не знаю, куда делись ваши деньги, но на этой карточке нет ни копейки. То есть как это нет? Теперь уже удивился Коношев. Я точно знаю, что там есть деньги, причём не маленькие. Меня хорошо спонсируют и так, может, вы ошиблись с пин-кодом? предположил я, перебив его. Нет, я не мог ошибиться, проверьте ещё раз. Я проверяла дважды. Карточка пуста, совершенно пуста. Ну так я и знал, раздражённо ударив руками по рулю, выдохнул дедок. Прохиндей и аферисты. На халяву проехать задумали. А вот сейчас свяжу вас в отделение, пусть проверят, кто вы такие. Это кто ещё прохиндей? усмехнулась я в ответ. Да и вымогатель тоже. Запросить за пару километров целую тысячу. До да вас самого сдать нужно за грабёж. Выходите, Вячеслав. Переторчся этот хрыч. А никуда он не пойдёт. Вцепился в его руку дедок, да так сильно, что даже я не смогла отодрать его когтистых пальцев от рукава Конушева. Пока за дорогу не заплатишь, не выепощу, упрямо гласил старикан. Не нарывайся, дед, предупредила я, доставая из-за пояса свой макаров. Иначе пожалеешь. Выпусти по-хорошему и езжай, куда ехал. Ты меня пугать вздумало, даже не вздрогнул дедок. Ни на того напала. Ну, давай стреляй, чего медлишь? Да я таких как ты с морчков собственными руками душил. Чего таращишься? Не пущу его, пока денег не принесешь. Не боюсь я пушек ваших. Столкнуться с таким бесстрашным стариком мне довелось впервые. А потому я даже немного растерялась, поняв, что моя уловка не сработала. Мне всё же необходимо было что-то придумать. Ну ладно, дед. Вижу, ты за свои слова отвечаешь, спрятав пистолет, произнесла я спокойно, понимая, что старика лучше не злить. Нам же дороже станет. Но и нас пойми. Мы не специально тебя обманули. На нас пару часов назад напали, взорвали обе машины, убили троих людей, а теперь вот, оказывается, ещё и лишили денег. Если и впрямь хочешь с нас что-то поиметь, оставляй свои адресные данные. Как только сможем, вышлем тебе твою тысячу. Ты меня чего за лоха держишь? усмехнулся в ответ дед. Сказки твои в дедсаде гутарить будешь, а мне деньги давай. У всех нынче проблем хватает, и ваши меня совершенно не интересуют. Ну ты и из скупердяй, изумилась я. Ладно, забирай всё, что есть. Я принялась выворачивать свои карманы, выгребая из них всю завалявшуюся мелочевку. То же самое заставила сделать Вячеслава. Совместно мы раздобыли из личных закромов пятьдесят четыре рубля сорок девять копеек. Эту сумму я и протянул детку, добавив: «Больше вот тот путь, что ты нас провёл, всё равно не стоит. Или бери, или можешь делать, что хочешь. Денег у нас нет, сам видишь. А милиция скорее тебя арестует, когда узнает, кого ты посмел задержать». Старикан в нерешительности заёрзал на сиденье, не зная, как лучше поступить. Заметив, что уже посеяла в его душе сомнения относительно того, что других денег он и впрямь может не получить, я поспешила добавить: "Бери или проваливай, а вось тогда и доживёшь до своей естественной смерти. Не дразни судьбу". "А чёрт с вами!" махнул рукой дед и жадно сгрёб с моей ладони все денежки. "Катичься отсюда!" Мы успешно вылезли из машины и, отойдя в сторонку, остановились. Необходимо было решить, что делать дальше, учитывая, что денег у нас ни копейки. А пластиковая карточка Вячеслава абсолютно пуста. Последние обстоятельства всё ещё вызывало возмущение со стороны Конышева, который, не сдерживаясь, начал бить ногой по кованному забору банка. Вчера ведь деньги там были, я это точно знаю. Были, были они, а теперь на счету хоть шаром покати. Да что же они делают, не люди проклятые, и зверги, монстры. "Успокойтесь, Вячеслав", положив руку ему на плечо, спокойно произнесла я. "Вы ведь с самого начала знали, что против вас ведут борьбу настоящие профессионалы, а не дилетанты. То, с чем вы пытаетесь покончить, преступники упорно используют против вас, пытаясь показать, как они могущественны". Вячеслав присел на корточки и обхватил голову руками. Я вздохнула, понимая, как ему сейчас тяжело, немного помолчала, а потом спросила: "А каким образом они могли очистить ваш счёт? Это ведь не так просто сделать, как кажется. Напротив, очень даже просто", изрёк в ответ Конashov. "Достаточно лишь быть неплохим программистом и хоть чуть-чуть разбираться в техническом устройстве банкоматов". "Хотите сказать, что деньги сняли именно через банкомат?" изумлённо переспросила я. "Предполагаю, что да". вздохнул Вячеслав, за разговором начиная немного приходить в себя и успокаиваться. Чтобы не подставляться и не засвечиваться, за банковскими операциями всё же следят посредством компьютера. Они скорее всего досконально изучили программное обеспечение жёсткого диска банкомата и создали файл, в который автоматически копировались секретные реквизиты всех пользователей. Затем эти номера осталось лишь нанести на поддельные пластиковые карты, раздобыть пин-коды И можно смело снимать со счетов денежки, тебе не принадлежащие. Причем вряд ли вообще кто-то сумеет доказать, что не сам снял деньги, а их украли. Удобно и почти безопасно. Вы с таким знанием дело все это рассказываете, что мне на минуту показалось, вы и сами когда-то боловали с нелегальной добычей средств. Признайтесь, ведь был же наверняка такой грешок. Как ни странно, нет, уверенно заявил Конушев. У меня никогда не хватало подлости так поступать. Воспитание что ли другое? Я не знаю. А что касается знания, так во все эти тонкости меня посвятили наши спецслужбы, когда уговаривали после взрыва продолжить разработку начатого проекта. Они показали и несколько денежных купюр, изготовленных с помощью высококачественной компьютерной техники, не отличить от настоящих. Так что не изумиться талантам наших соотечественников просто невозможно. Беда только в то, что большая часть этих талантов направлена в криминальное русло. А что если нам с вами тоже провернуть какую-нибудь махинацию? Ну, не ради обогащения, а так, чтобы получить хоть немного средств на дорогу, предложила я Вячеславу. Вы ведь наверняка можете что-то придумать. Мог бы, если бы под рукой была подходящая техника и вернулась бы способность видеть. Ой, это невозможно. А вы, к сожалению, в аппаратуре и программном обеспечении не разбираетесь. Хотите сказать, что придётся выкручиваться так? вздохнула я устало. Похоже на то. Так может, позвонить в город и попросить, чтобы сюда выслали какую-нибудь машину? Это привела бы с собой на хвосте и бандитов. Поспешил заметить Вячеслав Евгеньевич. Ну, тогда потребовать, чтобы ваш счёт вновь пополнили, высказала я новую идею. Э, это не годится. Опять же не согласился с моим предложением Коношев. Почему? Потому что я сейчас всё больше начинаю верить в то, что кто-то из своих же сливает информацию преступникам. Эти всегда знают, где меня следует искать. Профессионал с лёгкостью перехватит все звонки и вычислит наше с вами местоположение. А нам это сейчас ни к чему. Чёрт бы побрал ваши компьютеры, негромко выругалась я. Никогда не думала, что из-за них столько проблем. Теперь ни за что не стану пользоваться кредитками и вообще всем, что как-то связано с проклятой техникой. А деньги, если таковые вдруг появятся в избытке, спрячу под подушкой. Так и то безопаснее. Только до того момента, пока вы на ней лежите, усмехнулся Коншев. Тогда где-нибудь в доме А ещё лучше, просто всё сразу потрачу, чтобы за душу не тянули. Вячеслав ничего не сказал, продолжая о чём-то думать. Я тоже успокоилась и присоединилась к нему. Мы как два бедных родственничка прижались к забору и так и стояли, привлекая внимание прохожих. Тем более, что в небольшом посёлке все или почти все друг друга знали, и новые лица моментально вызывали всеобщий интерес. Кто, кому, зачем и откуда? Время медленно приближалось к вечеру. Устав от собственной беспомощности, мы с Вячеславом в конце концов решили добраться своим ходом до местного вокзала, отыскать там какого-нибудь таксиста и, не говоря о том, что у нас нет средств добраться до тепловки, а там попросить денег в долг у родственников жены Вячеслава и расплатиться с водителем. Ничего и нового нам в голову не пришло, и мы направились пешком в сторону вокзала. Хорошо ещё Вячеслав хоть приблизительно знал, где и что здесь находится, иначе бы пришлось цепляться с расспросами к местным жителям или долго плутать. Жёлтое с шашечками такси плавно двигалось по неровной трассе, унося нас в сторону Тепловки. Как объяснил мне Вячеслав, эта небольшая деревенька размещалась на берегу реки Медведицы и была окружена густым, богатым природными дарами лесом. Там сохранились обширные малинники, в изобилии росли грибы, Водилась разная дичь. В самой деревеньке домов стояло немного, но все они были новенькими, недавно подремонтированными благодаря местному руководству, недавно избранному и заботливо относящемуся к своим жителям. Пока мы ехали, на удивление приветливый и доброжелательный водитель, услышавший о том, что в Тепловке я в первый раз, принялся знакомить меня с местными достопримечательностями, рассказывая про каждый прудок и пригорок, что мы проезжали. Вот это Лебединое озеро. Лебедей здесь, конечно, увидеть удаётся редко, но когда-то, как говорят старики, это было любимое их место. С жаром делился своими познаниями таксист. Сейчас озеро облюбовали отдыхающие, приезжают целыми компаниями, жарят шашлычок, дышат свежим воздухом, а по выходным фотографируются влюблённые парочки. Место-то красивое. А поодаль, видите, развалины. Водитель махнул рукой в сторону. Там когда-то стояла небольшая часовенка. Ее построил лет тридцать назад какой-то чудак. Про него говорили, что он был очень богат, но когда погибла вся его семья, то ли в аварии, то ли в пожаре, все бросил и перекочевал в этот лесок. Дороги в то время еще не существовало, так что путники забредали в гости не часто. Так он и жил до старости, пока Господь не прибрал его к себе, а потом часовенка все развалилась. Присматривать-то за ней стало некому. Откуда вы все это знаете? Любопытствовала я у водителя. Вы местный? А здесь все таксисты местные. В деревнях-то ведь работы не хватает, особенно по зиме. Вот и подаёмся на заработки в райцентр. Ну и по выходным тоже калымем, и по вечерам, как сейчас бывает. Я вот, в отличие от других, собственную машину имею. Он похлопал любимицу по рулю. А кому-то ведь приходится в аренду брать или на чужого дядьку пахать. А что поделать? Время сейчас такое. А вот и ваш тепловка. Я чуть-чуть подальше живу в Вязеве, про мою деревеньку никто и не слыхивал. Да вот есть ещё такая. Я посмотрела вперёд, одновременно с этим почувствовав, как оживился Вячеслав. Впереди за горой, на которую мы как раз въезжали, раскинулись несколько маленьких домиков. Вокруг них, куда хватало глаз, простирался сплошной стеной лес с тонкой полоской речки, зигзагообразно петляющей на его броне. Солнце, скатывающееся за горизонт, дарила последние яркие лучи. Зелень казалась неестественно яркой, будто мы попали в волшебную страну. Боже, прямо как в сказке, невольно поддавшись романтическому настроению, воскликнула я. Обалдеть, как же всё волнующе красиво. Да уж, раздалось сбоку от меня. Самое сердце России, ни тебе шума машин, ни копоти заводских труб, красота и покой. Вячеслав, говорите, куда дальше? Обратилась я к своему клиенту, видя, что мы въезжаем в деревеньку. Да тут можно только прямо. Улица -то одна всего. Отозвался вместо него таксист. Вон она, как растянулась. Ну, то где ваш дом? У колодца, что под каштаном стоит. Знаете, где это? Спросил у водителя Вячеслав. Мужчина кивнул, а я перевела его же к Вячеславу. Да, знает. Напротив него стоит дом с резными ставнями и яркими петухами на воротах, объяснил Коношев. Только вы остановите поодаль, проверить кое-что нужно. Хорошо, как скажете, согласился таксист. Теперь мы медленно двигались вдоль аккуратных домиков, а вскоре я разсмотрела впереди колодец, деревянный, с навесом и новеньким сверкающим на солнце ведром. Таксист тормознул машину и посмотрел на меня. Побудьте пока тут. Мне нужно проверить, есть ли кто дома, ответила я на его молчаливый вопрос. Если вдруг что случится, немедленно уезжайте. А что может случиться? с улыбкой спросил водитель. Ничего, не стало пока пугать его я. Так, на всякий случай. Покинув машину, я спокойно направилась к колодцу, уже зная, что нужный мне дом находится прямо напротив него. Так и оказалось. Нарисованные на заборе ярко-красные петухи указывали мне путь. Дойдя до металлических ворот, я минуту постояла рядом, пытаясь понять, каким образом они открываются. Затем, обнаружив маленькую щёлочку, сунула в неё палец и, нащупав с обратной стороны какой-то рычажок, надавила на него. Калитка открылась, пропуская меня во двор. Прежде чем шагнуть, я несколько раз негромко свистнула, пытаясь выяснить, есть ли здесь собака. Такого не обнаружилось, и теперь уже более уверенно я проследовала к крыльцу. Дверь в дом оказалась немного приоткрыта, и в проёме виднелась тюлевая занавеска. Привыкнув, что для города незапертая дверь плохой знак, указывающий на то, что с хозяевами что-то случилось, я торопливо открыла дверь и вошла внутрь, едва не налетев на шедшую навстречу женщину. "Кто вы такая?" испуганно отшатнувшись, требовательно спросила та. Вы тётя Виктории, перебила я сверля женщину взглядом. Ну да, растерялась та и на всякий случай подошла немного назад. Женщина была высокой, крупнотелой, с редкими прямыми волосами, нелепо торчащими в разные стороны из-под накинутой на голову косынки. А что вы хотели? Я бы хотела увидеть Викторию, ответила я. Я от её мужа. От какого мужа? Подозрительно сощурила глаза женщина. А у неё их что, несколько? изобразив удивление, переспросила я. Странно, а я считала, что супруг у неё один, Конышев Вячеслав Евгеньевич. Ну так что, можно увидеть Викторию? Нет, заградив собой проход, возразила тётка. А если я скажу, что прибыла вместе с ним, но он сейчас в машине? Я вам не верю. В общем-то правильно делаете, похвалила я женщину. Доверять сейчас никому нельзя. Но вот мне вы доверять можете, потому что я телохранитель Вячеслава. Женщина принялась ещё пристальнее изучать мою персону. Ввидь её сомнений я поспешила добавить: "Не обращайте внимания на мой внешний вид. Нам с Вячеславом только что пришлось пережить маленькое приключение, но он не ранен, только меня немного задело. Ну так что, вы так и будете держать меня на пороге или всё же пропустите к Виктории? Я должна проверить, в порядке ли она и нет ли в доме посторонних". Тётка Виктория ещё немного помялась, раздумывая, верить или нет, а затем вздохнула и произнесла: "Ну ладно, проходите в зал, они там с Маришкой телевизор смотрят. Только разуйтесь, у меня чисто", добавила она, и моментально потеряв ко мне всякий интерес, прихватила какое-то ведро и громыхая им поплелась во двор. Разовшись, я быстро прошла в соседнюю комнату, ориентируясь по доносящимся до меня звукам, Определила, где находятся залы, и направилась к нему. Раздвинув портьеры, заменяющие двери, оказалась в просторной комнате с большим диваном, телевизором, двумя старыми сервантами и шкафом у стены. На диване сидели две девицы, примерно одного возраста. Одна из них была маленького роста. Под стареньким халатиком просматривалась хрупкая точёная фигурка. Густые и красивые волосы были собраны в небрежный хвост, лицо миловидное. маленький носик, чётко очерченные губы, тонкие брови. Вторая девушка разительно от неё отличалась. Тоже невысокая, с широкими бёдрами и пышной грудью, при очень тонкой, почти осиной талии. Светлые волосы её были тщательно расчёсаны и распущены по плечам, глаза и губы слегка подкрашены. Одета блондинка была в летнюю широкую юбку и белый топ, небрежно связанные узлом чуть ниже груди. При виде меня обе девушки тут же забыли про телевизор и устремили взоры на мою скромную персону. Кто из вас, Виктория? на всякий случай спросила я, хотя давно уже вычислила её. Как я и предполагала, ответила блондинка, слегка кивнув и тихо произнеся: "Это я, что вы хотели? Для начала денег, чтобы заплатить таксисту, привезшему сюда вашего мужа". Без лишних реверансов заявила я, а потом объяснений. Мой муж здесь? Блондинка сорвалась со своего места. Да, сидит в машине, недалеко от дома. Так вы дадите денег? Повторила свою просьбу я. Сколько, сколько нужно? Не удивившись тому, что у супруга таковых при себе не имеется, тот же стал рыться в кошельке Виктория. Я назвала сумму. Виктория отсчитала деньги и протянула их мне. А теперь вопрос. Не спеша вести её к Вячеславу и преградив путь, произнесла я: А когда Виктория удивлённо замолчала и спросила: "Вы действительно собираетесь с ним развестись? С кем?" не поняла она. "С Вячеславом Евгеньевичем", пояснил я ей. "Нет, а с чего вы это вообще взяли? Я люблю своего мужа, и а почему вы спрашиваете? Или вы решили его у меня увести?" Лицо Виктории резко изменилось и приобрело несвойственную ему враждебность. "Ладно, тогда это даже не важно. Перебила я девицу и махнув рукой в сторону двери добавила: "Идите к нему, иначе он весь изведётся". Вика выскочила первой, я вышла за ней. Мы пересекли двор и оказались на улице, где я указала девушке на машину, после чего Виктория со всех ног бросилась к своему ненаглядному. Я медленно последовала за ней, радуясь, что хоть здесь нас никакие сюрпризы не поджидали. Когда же достигла машины, супруги уже во всю обнимались, целовались и выясняли отношения, стоя возле машины. Я молча передала таксисту честно заработанные деньги, отпустила его, а затем произнесла: «Как видите, Вячеслав, Виктория никаких писем вам не писала». «Нет, почему же?» неожиданно возразила та. «Последнее отправила позавчера. Хотела узнать, как у него дела и выманить его к себе». предположила я, начав понимать уловку девушки. Похоже, она не так уж проста и наивна, как думает её муженёк. Да нет, удивилась Вика. Я никуда его не выманивала и вообще не ожидала его увидеть в ближайшее время. Я недоумённо посмотрела сначала на девушку, явно начавшую меня недолюбливать, а затем на Вячеслава, мгновенно сообразившего, в чём дело. Перехватили. Что? не поняла я. Я говорю, что бандиты просто перехватили ее письмо или же вскрыли мою почту и внесли в нее изменения. Стало быть, они уже знают мой пароль. О чем вы? Не уловила суть разговора Вика. Я тебе позже все расскажу, милая. Поцелав в жены, ответил ей Вячеслав. А пока пойдем в дом. Мы с Евгенией очень устали и нуждаемся в отдыхе. К тому же ей нужна медицинская помощь. Пуля попала в плечо, а перевязать как следует все не было времени. Ты сможешь оказать медицинскую помощь? Да, но только если ты сначала нас познакомишь, строго глянув в мою сторону, ответила девушка. Объясни, кто эта женщина и почему лезет в нашу жизнь? Она мне не нравится. Её зовут Евгения Максимовна Охотникова. Женя мой телохранитель, и она очень хорошая, объяснил Женя Коношев. Телохранитель? Но ну, ты же сказал, Прервал поток слов, готовых вырваться из уст жены Вячеслав. Потом, потом, всё потом. Пойдёмте в дом. И подхватив жену под руку, Конышев повёл её вперёд, будто имел представление о том, куда следует двигаться. Примерно через час мы все сидели за одним столом, и с удовольствием уминали за обе щеки только что испечённые пирожки из картофеля. Родственница Виктории Марина не переставая трещала, рассказывая о своих успехах на любовном фронте Вячеславу. Но тот, похоже, совсем её не слушал. Меня также мало интересовали Маринины похождения, а потому я предпочла поразмыслить над ситуацией. Итак, женович и слава никто не тронул, и скорее всего, лишь потому, что её местонахождение бандитам пока неизвестно. Преступникам удалось лишь перехватить почту и внести в неё свои коррективы, пока нам на руку, что они временно потеряли нас из виду. Получается, что Викторию смело можно оставить здесь, не боясь за её жизнь. Самим же следует вернуться назад, по возможности тоже незаметно и продолжить работу. Таким образом мы убьём сразу двух зайцев. Во-первых, выиграем время, пока нас будут искать. Во-вторых, не раскроем место пребывания жены Вячеслава. А тому ж ведь правда, Женя, отвлёк меня от напряжённых мыслей голос Вячеслава. Что правда? Прослушав, о чем он говорил с женой, переспросила я. Мы забираем Вику с собой. Ее здесь не место, и потом мне лучше работать, если когда она рядом, заявил Конышев. Вы шутите? Даже перестав жевать, вскричала я. Это же чистейшая воды глупость. Или вы желаете подвести под пулю еще и ее? Вприть мы будем более осторожны, и к тому же я потребую увеличить штат охраны, тоном, не терпящим возражений, произнес Вячеслав. Виктория, довольная его расположением, удовлетворённо улыбнулась. Ей, похоже, нравилось, что меня ни в грош не ставят. А это ещё большая глупость. Я не смогу уберечь вас от такой большой толпы сразу. Или вы полагаете, что подкупить кого-то из охраны так сложно? Да они сами вас подставят при первом же покушении. Вы ж можете мне поверить. Когда собирается толпа, её сложнее контролировать и держать под присмотром. Это уже не охрана, а стадо баранов, в котором никогда не знаешь, кто и куда решит податься в следующую минуту. Поэтому я против вашей идеи. Мы вернёмся в город вдвоём, а Виктория останется тут ждать, когда всё успокоится и бандитов наконец поймают. Нет, я её не оставлю. Часто замотал головой Конышев в ответ на вопросительное пожатие жены. Так, кажется, боялась, что мне удастся переубедить Вячеслава. Она единственный родной человек, который у меня есть и ради которого стоит жить. Так да тем более вы должны со мной согласиться. Нет, нет и ещё раз нет. Да, и это даже не обсуждается.